Лоренцо спустился в холл ровно в назначенное время. Переводчицу, которую нанял на сегодня, он раньше в глаза не видел, но почему-то не сомневался, что именно она стоит возле стойки ресепшена, дожидаясь его и разговаривая с работницей отеля. «Высокая, стройная, красивая, осанка гордая такая, сразу видно, что умеет подать себя, спокойная, улыбка обворожительная». Неудивительно, что Рикардо потерял от нее голову. Есть от чего. Красота этой девушки настолько броская, что просто не может оставить равнодушным никого. Но она же и несет в себе опасность. Излишек внимания, неважно какого, развращает. В любом случае, выводы пока делать рано. «Ульяна?» – приблизился к девушке Лоренце. «Да. А вы?» «Лоренцо Ковалли, представился он вымышленным именем, не желая раскрывать себя. «Приятно познакомиться», – протянул руку. «Мне тоже приятно, сеньор Ковалли, пожала руку Ульяна и сделала это с природным достоинством. Пока что эта девушка дарила только приятные эмоции. Лоренцо нравилось на нее смотреть и слышать ее голос. «До встречи еще три часа», – посмотрел Лоренцо на часы. Не составите мне компанию в обзорной экскурсии по городу. Не побудете моим гидом. Я не против, но этот город не совсем родной мне». Так Лоренцо выяснил, что родом Ульяна из города под странным названием Таганрог, про который раньше он ничего не слышал. В общем-то, времени хватило только на то, чтобы объехать исторический центр, который Ульяна неплохо знала. Про некоторые памятники архитектуры она рассказала даже очень подробно, И ее знание испанского языка тоже приятно поразило Лоренцо. В ресторан они приехали минут на двадцать раньше назначенного времени. Устроились за столиком и сделали заказ. Ульяна не стала жеманничать, как это свойственно многим молодым женщинам. Она заказала себе первое и второе. А еще Лоренцо уговорил ее на салат. Ну и пока они ждали заказы того, с кем была назначена встреча, разговор перетек в немного личное русло. Лоренцо специально заговорил с Ульяной об ее планах на будущее. И вскоре он выяснил, что замужество в них не входит, что прежде всего девушку интересует образование и дальнейшая карьера. В любое другое время он посчитал бы это за хороший признак, и уважение к собеседнице только возросло. Оно и сейчас возросло. Но в одном Лоренцо убедился – эта девушка совершенно не подходит его сыну. Ведь ни разу за все время общения она даже не обмолвилась о Рикардо, хоть Лоренцо несколько раз подводил ее к этой теме. Не зная он, что она знакома с его сыном, решил бы, что эта девушка находится в свободном парении и что сердце ее еще не тронуто привязанностью к кому-либо тогда как его сын влюблен в нее по уши. И эта любовь может разбить ему сердце. Встреча прошла просто отлично. Ульяна проявила себя как профессиональный переводчик, быстро ориентирующийся даже в незнакомой сфере. Она синхронно переводила, не затормаживая ход разговора и не теряя нити. Ну и Лоренцо видел, что его собеседник очень быстро попал под ее очарование. Что и требовалось доказать. Как бы это грустно ни звучало, но Ульяна была слишком умна и хороша для Рикардо. Но сам он этого пока не понимал, как и того, что чувства его невзаимны. Ближе к 6 вечера они возвращались в отель. Лоренца предстояло сделать самое сложное и даже немного подлое. Особенно учитывая, как сильно ему понравилась Ульяна. Но ведь только так он мог спасти своего сына. Так он полагал. Но сначала решил лишний раз убедиться в собственной правоте. «Ульяна, а есть ли у вас молодой человек?» Задал он вполне конкретный и очень личный вопрос. Девушка явно удивилась, но быстро взяла себя в руки и ответила с улыбкой. Не так давно я с ним рассталась, хоть и встречались мы довольно долго. В голосе ее промелькнула грусть. «Должно быть рано еще свежа». «И пока еще никто не занял его место», снова поинтересовался Лоренцо. «Думаю, это случится не скоро», уклончиво отозвалась девушка. Лоренцо понял, что зашел слишком далеко, И вторгся на запретную территорию. Да и для себя он уже все выяснил. Но доказать сыну собственную правоту ему помог случай, как ни странно.